Глава вторая. Кто бы знал, что это он? Вот-вот я вместе с другими девушками должна буду первый раз выйти к людям, для чего умудренные опытом Фейри начали нас готовить заранее. Уже месяц, каждый день после обеда, они собирают нас и под раскрытые рты юных Фейри рассказывают, как все устроено в мире людей, как они общаются и чем занимаются. Как выяснилось, жизнь человека многократно упростилась с тех времен, о которых я читала в книгах. Отныне люди больше времени тратят на развлечения. Любят собираться в особых местах под названием клубы, где пьют дурманящие разум напитки, предаются диким гривляньям, называя это танцами. И, что самое главное, позволяют себе вступать в интимную связь с совершенно незнакомыми представителями противоположного пола. Я, конечно, сильно сомневаюсь, что люди озабочены лишь подобного рода развлечениями. Однако наставницы очень убеждены в своих словах, а спорить с ними не положено. Помимо рассказов о нравах людских, наставницы объясняют нам, как правильно очаровать человека, чтобы он пошел за фейри, а наутро ничего не вспомнил. Как я уже говорила, природа наделила нас особым даром, которым надо еще уметь пользоваться. А в силу того, что молодые Фейри лишены возможности практиковаться, да и с людьми мы знакомы лишь по рассказам старших, то и учиться нам приходится на словах. В теории Фейри должна загипнотизировать человека, потом увести его за собой на одинокий берег, где провести с ним ночь, после чего заставить несчастного все забыть. И самый важный момент. Нам надо вернуться в море до восхода. Другое дело, сейчас даже не надо никого гипнотизировать. Люди сами с удовольствием идут за тобой, а утром самостоятельно обо всём забывают, и тебя просят о том же. Об этом мне поведала наставница Кьялла. Она от чего то очень обижена на людей. Однако уметь пользоваться способностями всё-таки надо, дабы избежать непредвиденных ситуаций. Не иначе, как инструктаж по выживанию какой-то. Русалки от природы очень красивы, из-за чего мы сильно выделяемся на фоне остальных. И чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, только одна или один Мерроу могут посетить определенный клуб за раз, а следующей ночью наступает очередь другого. Здесь в Адалаиде не так-то и много ночных клубов, так что придется встать в очередь. И пусть бы эта очередь растянулась на год. Что до моей внешности, тут все сложно. Я отличаюсь от своих сородичей, для них я скорее дурнушка, белая ворона, хотя, глядя на свое отражение, понять, что именно им во мне не нравится, не могу. Такие же волнистые, русые волосы, такая же светлая кожа, только глаза не зеленые, как у остальных, а синие, словно вечернее небо, и чешуя на хвосте тоже синяя, с оттенками фиолетового и, как ни странно, красного хотя у других зеленая, с оттенками оранжевого или розового. Возможно, я и вправду гадкий утенок для своих. Они частенько смеются надо мной, говорят, мол, мема не раз придется выйти на берег, чтобы очаровать хотя бы одного человека и использовать при этом свой дар на полную катушку. Но мне, честно говоря, все равно на их слова. Пусть смеются, подначивают. Я бы с большим удовольствием вообще никуда не выходила и никого не очаровывала, а еще бы никогда не стала женой Нилье. Сегодня я решила поговорить с отцом и попросить отсрочки своего наказания. Папа, как всегда, сидел у рифа и смотрел в вдаль. На самом деле любовался мадам Эльми, которая в водорослях искала раковины. «Пап, можно поговорить с тобой?» Еще одна наша особенность. Под водой мы общаемся, обмениваясь мыслями. Иных средств нам, увы, не дано. На суше язык, под водой телепатия. Так, кажется, называют этот процесс люди. Что? Он аж дёрнулся, после чего уставился на меня с характерным изломом в брови. Что случилось, мема? Поговорить я хочу. А, да-да, давай поговорим. Тебя что-то беспокоит? Нехотя повернулся ко мне. «Можно попросить о том, чтобы я последняя шла к людям?» «Почему? Ты чего-то боишься или стесняешься? Может быть, их насмешек?» Глянул на остальных. «Нет, нет. Просто хочу узнать больше информации из первых уст. От тех, кто уже побывал на суше передо мной. Вот как. А знаешь, оно и правильно. Это очень мудрый шаг. Разрешаю, моя рыбка» и он снова повернулся в сторону Эльми. «Спасибо!» Чмокнула отца в щеку и поспешила оставить его наедине с фантазиями. «Теперь можно не беспокоиться. Через два дня они начнут выходить, а моя очередь настанет не раньше, чем через две или три недели. Все это время можно посвятить общению с дельфинами. Они как раз сейчас недалеко». После разговора с отцом я предупредила матушку о своих намерениях, коими она осталась недовольна. Но спорить со мной не стала. Наказала разве что вернуться к сроку. Я же отправилась в путь. Там, у впадин, за десятки миль от берегов Аделаиды, столько интересного, а главное, никаких обязательств и никаких людей. Дельфины охотятся, резвятся, гоняются на перегонки. Что может быть лучше? До впадин добралась за полдня. Солнце еще доставало до морского дна, когда я отыскала стаю. Дельфины приняли меня сразу, особенно молодняк, их любопытство вообще не знает границ. И побежало время. Счастливое время. В один из этих чудесных дней, ближе к вечеру, мы поднялись на поверхность. Дельфины, как всегда, резвились, а я просто хотела встретить закат. Но уже скоро... Наше внимание привлекло нечто удивительное. Яхта. Большая посудина блестела в лучах уходящего солнца, мирно покачиваясь на волнах. В книгах я читала о парусных кораблях, о мореплавателях, преодолевающих стихию. Увы, этого ничего не осталось. Вместо деревянных кораблей теперь яхты, баржи, танкеры, подводные лодки истинные монстры, лишённые какой-либо красоты и изящества. Ни один Меру погиб под винтом такого монстра. Потому нас с малолетства учат не подплывать близко к современным кораблям. Но любопытством страдают не только дельфины. Поначалу белоснежный исполин не подавал признаков жизни, лишь изредка на палубе появлялись люди. Но с заходом солнца всё изменилось. Яхта зажглась вечерними фонарями. До ушей донёсся рокот-мотора, а следом заиграла музыка. Та самая отвратительная музыка, о которой рассказывали наставницы. И надо было бы опуститься на дно, уплыть подальше. Но ни я, ни дельфины этого не сделали. Желание понаблюдать за людьми пересилило инстинкт самосохранения. Мы незаметно кружили вокруг яхты, то и дело высовываясь из воды – Меж тем на палубу высыпала целая толпа. Мужчины, женщины. Они кричали, смеялись, танцевали, поясняли отношения. Некоторые даже дрались. Я смотрела на них и не понимала, почему семья по сей день следует традиции первой ночи. Зачем нам нужны люди? Они же отвратительны. И когда я уже готова была опуститься на дно, детеныши дельфинов принялись выпрыгивать из воды. Конечно же, люди их сразу заметили. Тогда я увидела очередное доказательство тому, что время ничему не научило двуногих. Озверелая толпа принялась шпырять бутылки в дельфинов, а кто-то и вовсе достал пистолет. Благо, лидер стаи тотчас подал сигнал об опасности, и уже через пару секунд вся стая ушла под воду. Мне бы последовать их примеру, но я осталась на поверхности и продолжила наблюдать. Словно бы сама себе хотела доказать, что ждать от людей хорошего не стоит. Скоро на палубу вышел еще один мужчина. Он еле держался на ногах, что-то кричал, размахивал руками. Тогда я услышала всплеск с другой стороны их судна. Поднырнув под яхту, что шло вразрез со всеми наставлениями семьи, ибо винт сейчас медленно вращался, вынырнула у небольшого помоста. Моим глазам предстала занятная картина. Девушка лежала пластом на воде лицом вниз. Она даже не пыталась барахтаться. А тот парень, что кричал, спустился по лестнице и всеми силами пытался до нее дотянуться, но тщетно. Странно, почему-то он не торопился прыгать. Может, плавать не умеет или темнотой боится. И можно было бы дождаться, чем все закончится, но я не из таких. Возможно, это еще одна моя отличительная особенность. Не люблю утопленников». Около девушки была уже через пару секунд. Тогда же схватила ее за руку и потянула в направлении лестницы, на которой все еще висел бравый спаситель. Как же отвратительно пахло от этой девицы чем-то резким, дурманящим голову. Но спасение требует жертв. Дотолкав ее до лестницы, передала в руки мужчине он тут же схватил свою подругу. Ну вот ведь демон, ухватила меня. А когда вытянул, из-за чего я была вынуждена схватиться за нижнюю ступеньку лестницы, он как очнулся, уставился на меня круглыми глазами. Ты кто? Пробормотал кое-как. Ого, какой красивый, какой большой. Наверное, сильный. Не сильнее наших мужчин, конечно, но для своих вполне себе. Мужественное лицо, Аккуратная борода. На голове как-то пустовато, только по центру широкой полоской растут волосы. Однако это его не портит. Забавный. Впервые вижу двуногого так близко. Как назло, все слова наставниц вылетели из головы. И все, что я смогла сделать, это улыбнуться ему. После чего быстренько нырнула под воду и спряталась под днищем яхты. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Плавники не слушались. Откуда столько трепета? Всего-то двуногий. Вдруг над водой метнулась тень, а в следующий миг раздался звук шипения. Парень прыгнул-таки в воду. Надо же, оказывается, умеет плавать. Он почти сразу поднялся на поверхность. Начал кричать, крутиться вокруг своей оси. Пару раз снова нырял, потом снова поднимался и снова кричал. «Эй, ты здесь?» «Тебе нужна помощь!» Но я отплыла еще дальше, чтобы меня не заметили. Через несколько минут он вернулся к своим, и их судно поплыло дальше, только уже без музыки и криков. А я подплыла к тем бутылкам, которые они набросали, собрала их, унесла на дно и закопала в песок. Что же это за люди такие? Ни жалости, ни сочувствия. Беспечные, эгоистичные, трусливые существа. Да кто они такие, чтобы русалки очаровывали их? Мы сами себе хозяева и не должны выслуживаться перед людьми. А эти традиции – это всего-навсего пережитки прошлого, от которых давно уже пора отказаться. Ни за что я не отдам себя человеку. Оставшееся время я провела под гнётом мыслей о том, как избежать ночи с человеком. Как убедить маму в бессмысленности этой затеи? но придумать толком ничего не смогла. А когда вернулась к семье, первым делом встретила взволнованную маму. «Мема, дитя, ну наконец-то! Я уже думала, ты решила выйти замуж за своего дельфина или кита, или с кем ты там плавала». «А что, моя очередь подошла?» Как же хотелось услышать слово «нет». «Да, твои сестры уже побывали на суше, как и другие девушки. Осталась только ты». «Вот ведь радость какая!» Изобразила улыбку. «И когда мой выход?» «Завтра. Эльма спрятала для тебя одежду под камнем на берегу. Так что следующая ночь твоя. Наконец-то моя средняя дочь станет настоящей невестой». Мама крепко обняла меня. Она и вправду радовалась тому, что ее дочь скоро достанется человеку и лишится своей чистоты. «Мне этого не понять». Я лишь испытала отвращение. В носу сразу возник тот запах, каким пахла тонувшая девушка. В далёком детстве я слышала рассказы о бундинах от Мерроу из других общин. Они рассказывали о свободолюбивых русалках, которые живут сами по себе, не привязанные ни к кому. Они обитают в морях или реках. Иногда выходят к людям, но не для близости, а просто ради интереса. Как бы хотелось быть такой же. На что наши бабушки отмахивались и доказывали, что те ундины всего лишь миф, и ни одна русалка не может жить в одиночестве.